Гроб закрыт. Но я помню лицо покойника. Оно отпечаталось в моей памяти с такой точностью, что, глядя на стену, я вижу его открытые глаза, впалые, серые, как влажная земля, щеки, прикушенный сбоку язык. Это вызывает во мне жгучее беспокойство. Наверное, штанина так и не перестанет резать мне ногу. Дедушка сел рядом с мамой. Вернувшись из соседней комнаты, он пододвинул стул и теперь молча сидит рядом с ней, опершись подбородком на трость и вытянув перед собой хромую ногу. Дедушка ждет. Как и он ждет мама. Индейцы на кровати уже не курят, сидят тихо, смирно, не глядят на группы, тоже ждут. Если бы мне завязали глаза, взяли меня за руку и заставили обойти Макон до 20 раз, а потом привели в эту комнату, я сразу же узнал бы её по запаху. Я никогда не забуду запах свалки в этом помещении, запах груды чемоданов, хотя тут всего-навсего один чемодан, в котором могли бы спрятаться мы с Абрахамом, да ещё хватил бы места для Тобиаса. Я узнаю комнаты по запаху. В прошлом году Ада взяла меня к себе на колени. Закрыв глаза, я видел её сквозь ресницы, видел смутно, будто это не женщина, а только одно лицо, которое глядит на меня, качается и блеет по очей. Я совсем было заснул, как вдруг почувствовал запах. Нет в доме запаха, который был бы мне незнаком. Когда я остаюсь на галерее я один, Я закрываю глаза, вытягиваю руки, хожу с закрытыми глазами. Про себя думаю, запахнет ромом с камфорой, будет комната дедушки. Иду дальше, закрыв глаза и вытянув руки. Думаю, подойду к маминой комнате, запахнет новыми игральными картами, потом с малой и нафталином. Иду и чувствую запах новых карт в тот самый миг, когда слышу голос мамы, которая поет у себя в комнате. Чувствую запах смолы и нафталина. Думаю, ну вот, пахнет нафталином, а когда я сверну от него влево, запахнет бельём из закрытым окном, там и остановлюсь. Сделав ещё 3 шага, я натыкаюсь на новый запах, замираю на месте, не открывая глаз и вытянув руки, и слышу голос Ады, которая вскрикивает: "Дед, когда ты с закрытыми глазами ходишь?"